Понедельник, день тяжелый, вторник тоже напряженный. Долго длится, как всегда, день с названием Среда. И в четверг, все как обычно, ни секунды жизни личной. Буду в пятницу, опять, а субботия я Så får du använda vi går nästan Väljник, нафиг нужен Вторник я, слегка загружен Суета, туда-сюда В день, с названием среда И в четверг, все как по нотам